Глава 15. 17 декабря 2000 года. Лондон. Она поднесла страницу ближе к глазам, чтобы прочесть слишком бледную распечатку. «Итак, я начинаю». Перед ней на столе лежала автобиографическая рукопись еврейки Сефарда XVII века. Конечно, Аарон оказался прав. Это была замечательная находка. что стало понятно, когда накануне утром она прочитала его последнее голосовое сообщение. Только слова Аарона смогли вывести ее из оцепенения после беседы с доктором Хэммондом. Как всегда, Хелен записалась к нему на утренний прием, чтобы как можно скорее забыть его рекомендации. От доктора она планировала поехать прямо в библиотеку. Но едва Хелен вышла из врачебного кабинета, как ее охватила непомерная усталость, отчего она с трудом могла... сосредоточиться на дороге». Хелен сжимала руль, почти не замечая других машин. Навалившаяся на нее слабость как будто удерживала от недавних воспоминаний о словах Хэммонда, или, что еще страшнее, о выражении его лица, с которым он произнес их. Неожиданно для самой себя Хелен направилась не в университет, а к себе домой. Поднявшись по невероятно крутым ступеням, она отперла узкую дверь своей квартиры. Руки и ноги налились свинцом. Она толком не спала уже несколько недель. Не была ли эта чудовищная усталость трещины в ее защитной броне, которую заметил доктор хеммонд намеком на то, что настал тот день, когда он начнет в приказном порядке требовать соблюдения своих требований? Хелин вошла в квартиру, прошла через кухню, миновала прохладный коридор и, наконец, добралась до спальни, где опустилась на кровать, служившую ей сорок лет. что если бы она не пошла сегодня к врачу. Мысли ее текли очень медленно, словно тени в глубинах сознания. Или она решила больше не видеть устрашающую гору злосчастных документов и рукописей, на которые, как Хелен понимала, у нее не хватит сил? Закрыв глаза, она позволила тиканью часов заполнить ее слух и вскоре провалилась в сон, которого ей так недоставало последнее время. Ее разбудило третье сообщение от Аарона, которым тот нетерпеливо процитировал несколько строк из одного документа и просил, чтобы Хелен срочно ознакомилась с рукописью. Хелен сунула ноги в туфли, буквально втянула себя в машину и двинулась сквозь пробки. Поздоровавшись с Аароном, она почувствовала, что едва может связно выражаться, не говоря уже о том, чтобы найти слова одобрения. Да, он был прав. Да, обнаруженный Аароном документ — кардинально изменил все, что до этого знали о жизни, мировоззрении и образованности сефардских женщин XVII века. Хелен была просто обязана выразить благодарность своему помощнику. Но вместо этого она потеряла его. Конечно, Арон и сам был хорош. Но если Хелен когда-либо и воображала, как ей будет приятно сбить спесь с мистера Леви, то она ошиблась. Он избегал смотреть ей в глаза и сидел как-то странно скособочившись. Наконец он протянул ей свой перевод документа, буркнул, что нужно заменить картридж, в принтере и вышел, не сказав больше ни слова. После того, как за Аароном закрылась дверь, Хеллен долго сидела, положив руки на колени и слушая ровные гудения обогревателя. Взгляд ее рассеянно блуждал по кабинету, не сосредотачиваясь ни на чем. Ей потребовалось целых десять минут, чтобы прийти в себя, и открыть первую страницу перевода. Распечатка оказалась настолько бледной, что ее едва можно было прочитать. След разума и духа семнадцатого века, утраченный почти на три столетия и, наконец, спасенный. Лишь для того, чтобы исследованию его помешал израсходованный картридж принтера. Смешно. Но Хелен было не до смеха. Уже много лет. Был ли это проблемой? Ее отсутствие чувства юмора и жесткость, вероятно, и помешали отдать должное Аарону за его открытие. Поэтому он, наверное, и ушел со смиренным выражением, которое Хелен никак не ожидала увидеть на лице Аарона Леви. И момент его триумфа обратился для него поражением. Когда же она, Хелен, успела стать такой неблагодарной? Она знала, когда. Точно помнила. Эта метаморфоза произошла с ней весной. Четыре года назад, после того, как она узнала о смерти Дрора. Статью, да что там, даже не статью, а всего пару абзацев в интернете, Хелен нашла, когда ввела имя Дрора в поисковый запрос. В новостях трехмесячной давности Дрор был назван бизнесменом, от чего Хелен едва не расхохоталась в голос, прежде чем прочитала дальше. В сообщении говорилось, что Дрор погиб в автокатастрофе, когда его автомобиль Случайно съехал с дороги где-то под Москвой. Сначала Хелен не поверила новости. Дрор не мог умереть без ее ведома. Она не верила в паранормальные явления, но теперь никак не могла понять, насколько мир опустел без лица Дрора его тело, рук, взгляда. Но это было так. В том, что смерть Дрора была не случайна, Хелен даже не сомневалась. Ему явно помогли вылететь с трассы, Когда он ехал выполнять какое-нибудь задание. Писали, что тело Дрора было передано русскими в обмен на что-то, но вот на что именно Хелен никак не могла вспомнить. А следующие несколько недель, просыпаясь среди ночи, она даже не могла понять, кто из них умер. Падая в неглубокий сон, она видела Дрора то на работе, то в кругу его шумной семьи, видела, как лицо его омрачается печалью при воспоминании о ней. и желание избавить его от этой печали поднималось в душе ее, как темные воды из глубокого колодца, пока Хелен вновь не просыпалась и, измученная, принималась листать сборник сонетов Шекспира. «Если перечтешь ты мой сонет, ты о руке остывшей не жалей. Я не хочу туманить нежный цвет очей любимых памятью своей». Хелен охотно пожертвовал бы своим местом в сердце Дрора, Стерла бы все воспоминания о том, что когда-либо существовал такой человек, как она сама, если бы это облегчило ему жизнь. Но Дрор никогда не забывал о ней. В этом она была уверена. Той и весной она впервые ощутила тяжесть в ступне. Все началось с едва ощутимого прикосновения, легкого, но настойчивого, как будто кто-то, любивший ее сильно и нежно, положил два пальца на подъем правой ступни, как бы говоря, «Ты уверена?» Хелен приподняла ногу, и невидимые пальцы уступили без сопротивления. Но скоро тяжесть стала ощущаться все сильнее. Утром, вставая с постели, Хелен чувствовала, что ступня как будто стала тяжелее. Но хотя она начала подволакиваться, Хелен усилием воли заставляла себя идти, и недуг уступал. Врачи, к которым Хелен обращалась, говорили ей «радикулопатия», добавляя слово «идиопатическая». Эти термины звучали смешно, пока до нее не дошло. Смех смехом от доктората не могут точно определить происхождение болезни. Хелен чувствовал, что медики не могут определить симптомы и не доверяют ей, прикрываясь покровительственной вежливостью, которая, по ее мнению, была еще хуже, чем насмешка. Только год спустя, когда Хелен стала трудно ходить, и она превратилась в бледную копию покойника, но зато научилась скрывать перед коллегами боли дрожание конечностей, диагноз, наконец, был поставлен. Хелен выслушала заключение доктора Хэммонда молча, чем вызвало неудовольствие последнего, так как врач нервничал из-за того, что его пациентка не задает вопросов. Ни о чем не спрашивала она и накануне, пропустив рассуждение Хэммонда мимо ушей. Был полдень пятницы. Хелен сидела за рабочим столом и держала в руках перевод Аарона. Вчерашняя перепалка все еще эхом отдавалась у нее в голове. Она никак не могла понять, как Аарон, а может быть, она сама, вышел на разговор о Дроре. Все, что Хелен могла восстановить в памяти, ощущение, будто что-то поднимается изнутри нее и неудержимо выплескивается наружу, потому что она и не хочет это останавливать. Хелен заставила себя сосредоточиться. Она проверила десяток студенческих работ работ По раннему новому времени ей хотелось поскорее освободить свой разум и рабочий стол, чтобы заняться документами, которые, как она понимала, поглотят все ее оставшиеся силы. По правде говоря, попытка быстро проработать эти рукописи, чтобы отбиться от притязаний олтона и его команды, казалась совершенно безнадежной. Тарон Леви, вероятно, объявит о прекращении сотрудничества по электронной почте. Это стиль его поколения, предпочитающего общаться с людьми, Через безопасный интернет. Или просто не появится в хранилище редких рукописей, оставив очевидное невысказанным. Хелен не могла определенно сказать себе, жалеет ли она, что он ушел. Ясно было одно, его решение станет серьезным ударом по работе Хелен, а, возможно, и роковым. Она раздраженно поднесла лист с переводом ближе к свету. «Слова, что выходят из-под моего пера, — это вся моя жизнь». Я не породила никакой другой жизни в дни свои, и, думаю, этому не бывать. В туском свете кабинета Хелен охватило какое-то иррациональное предчувствие. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения, она встала из-за стола. И слова перевода звучали пугающе. Хелен с опаской пробежала страницу взглядом, как будто написанное могло разрушить представление не только об общепринятой мудрости ученых-раввинов XVII века, но и о том, что Хелен знала... или думала, что знает о своей собственной жизни. В дверь громко постучали. Хелен взяла трость, чтобы удержать равновесие. Потом послушно, словно маленькая, открыла. На пороге стоял Джонатан Мартин. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — не сказала, как-то пискнула Хелен. Мартин был невысок, но в тот момент он величественно возвышался в дверном проеме. Лицо Мартина под шапкой густых седых волос... несмотря на морщины, выглядела на удивление здоровым. Хелен часто задавалась вопросом, почему ее начальник всегда выглядит так, как будто только что вернулся с южного курорта. Таким он стоял перед ней: Модные очки без оправы, толстое обручальное кольцо, прямая линия пуговиц рубашки в том месте, где она была заправлена в брюки под распахнутым пиджаком, не следа живота, свойственного мужчинам его возраста. От улыбки Мартина Хелен вздрогнула. «Мне казалось, я должен сообщить вам о том, что Брайан Уилтон и его группа сегодня приступают к изучению манускриптов. Полагаю, их работа не создаст вам помех». «Вы полагаете?» «Да, разумеется. С Уилтоном общее дело пойдет быстрее». Хелен вытянулась настолько высоко, насколько смогла. «Только не надо про общее дело». «Я немного удивлен вашей собственнической манерой», — спокойно ответил Мартин. «Чем больше ученых исследуют эти документы, тем будет лучше. Разве нет?» Конечно, Хелен так не думала. Будь ее волей, ни Мартин, ни кто-либо другой из чистолюбивых ученых даже близко не мог бы подойти к этим манускриптам. Однако она все же придержала язык. Мартин был мастером в своей игре. Он отлично знал... кто бы что ни думал о Хелен, о ее яростном отстаивании ведомственных запросов, о настойчивом стремлении разнообразить список допустимых квалификационных языков, о прочих не менее упорных сражениях, она никогда не устраивала сцен. Да, Хелен вот могла облить своего оппонента презрением, но ни разу за все прошедшие годы не повысила голос. Джонатан Мартин обошел ее на повороте, и, очевидно, пришел, чтобы лично передать свое послание и получить от этого удовольствие. Вероятно, Хелен раздражал его куда сильнее, чем сама думала. При других обстоятельствах она приняла бы такую мысль за комплимент. «И в этом году вы, кажется, уходите на пенсию», осведомился Мартин, сверкая линзами очков. «И нам с вами хорошо известно, что изучение этих документов потребует весьма длительного времени». «Я смогу работать и на пенсии», — спокойно ответила Хелен. Мне не потребуется пособие от университета. Все, что нужно, — это постоянные доступы в библиотеку. Мартин снова улыбнулся, но уже сочувственно. «Хелен, это же непрактично», — сказал он. «А вы, женщина, прагматичная». Его слова задели Хелен. Собственно, на это Мартин рассчитывал, назвав ее по имени после двух десятков лет совместной работы, в которой обращался к ней не иначе, как коллега. Все, на что рассчитывал Мартин, — выбить у Хелен почву из-под ног. Она выглянула в коридор и увидела, как Джонатан Мартин, коротко постучав, исчезает за дверью кабинета Пенелопы. Как она и подозревала, в хранилище редких рукописей уже вовсю хозяйничал Уилтон со своими тремя аспирантами. Они стояли подвое с каждой стороны стола и что-то рассматривали. Девушка с бледно-розовой помадой на тонких губах, напоминавшая мышонка, Двое молодых людей и, конечно, сам Уилтон, выглядящий едва ли старше своих помощников. И сколько же времени прошло с тех пор, как пересеклись пути Хелен и Уилтона? Кажется, два года. Неужели Хелен так давно не посещала факультетские собрания? Она сразу же отметила, что у всех мужчин, включая Уилтона, великолепные волосы. У последнего шевелюра была темно-каштановой, отливавшей глянцем, и волнами спускалась от макушки к ушам. Откуда у ученого-историка могут быть такие волосы? Ухоженные, красивые, но без женственности. Двое его помощников носили более скромные прически, однако было видно, что оба следят за своей внешностью. И только девушка выглядела несколько увядшей и не могла претендовать на звание настоящего шедевра природы. До этого дня Филин в общем-то, ничего не имела против Уилтона, за исключением разве что его карьеризма. Будучи аспирантом, он всегда первым и с видимой искренностью смеялся шуткам наставников, остроумно соглашался с большинством на собраниях, где присутствовали аспиранты, и чаще других предлагал свою помощь. Но, несмотря на это, он пользовался популярностью среди однокурсников. Как-то раз Хелен сидела на скамейке возле входа в свой отдел. Она побоялась сразу идти до машины и присела, чтобы перевести дух. И вот тогда Уилтон, приобняв за плечи двух студентов, а все это происходило в двадцати ярдах от Хелен, какой же невидимой она стала. И, мотнув головой в сторону дородной секретарши средних лет, которая прошла в сторону автопарковки, сказал, что может определить бабу со скверным характером только лишь по количеству крючков на застежке ее лифчика. «У нас на истфаке нет ни одной женщины, у которой было бы меньше трех. То ли дело кафедра романских языков? Нет, вы видели последнюю протеже Каслмена на праздничной вечеринке, а?» «Шелковая блузка и бретельки из зубной нити». И его товарищи, расхохотались, и Уилтон похлопал одного из них по спине, но тут же заметил Хелен, смотревшую прямо на него. Она вспомнила, что у Уилтона хватило воспитания покраснеть. Однако она была уверена, что этот эпизод не задержится надолго в его голове. Такие, как он, не слишком тоблисклонны были склонны к раскаянию. Аарон, например, великолепно вписался бы в эту компанию. Хелен собралась с духом и прошла мимо великолепной группы Уилтона, стараясь не вытягивать шею, чтобы рассмотреть, что за бумаги они там изучают. И тем не менее, по ее устремленному вперед взгляду можно было легко понять масштаб ее поражения. И она расслышала шорох карандашных грифелей по столу, бывшему ее столу. Четыре карандаша, четыре коричневые подложки. Команда Уилсона работала сразу над четырьмя документами. «Да», — подумала Хелен, — «Вряд ли я успею выяснить историю Алифа раньше, чем ее раскусит эти молодцы». Она даже не допускала мысли о том, что неважно, кто первым сделает открытие. Это было очень важно. Хелен захотелось сжать свои онемевшие руки и рявкнуть «это мое», так, чтобы эти лощеные головы разом повернулись в ее сторону. Хелен остановилась и машинально развернулась в паре шагов от края стола, глядя собравшимся в глаза. Все трое аспирантов недоуменно уставились на нее. Уилтон же неопределенно кивнул и снова вернулся к работе, поняв, кто стоит перед ним. На мгновение он замер, а потом болезненно раздвинул губы, что означало улыбку. Затем он поднял руку. «Да что он делает?» — подумала Хелен. И небрежно отсулитовал, как бы призывая к соперничеству. О, «Здравствуй, товарищ, рада тебя видеть, и пусть победит сильнейший». Спортивный жест, ничего личного. «Да, конечно, но Уилтон точно не пожелает слушать ее теории о найденных документах, пока не создаст свою. И это будет целиком заслуга его команды. Ни о каком сотрудничестве и речи не шло». Хеллен молча наблюдала, как опадает рука ее неприятеля. Он снова улыбнулся, но уже не так широко, и неуверенно поддернув манжету пиджака, вернулся к работе. Хеллен подошла к столу библиотекаря, Взяла огрызок карандаша и лист бумаги, на котором написала номер нужного ей документа. Затем протянула листок Патриции Старлинг Хейт. Я взглянула на номер. «Документ сейчас в работе», — сообщила она Хелен. Хелен почувствовала, как ее губы пересохли от такой новости. «Как? Всего несколько часов работы в библиотеке, и Уилсон уже добрался до бумаг, на которые у нее с Аароном ушло две недели?» Она и подумать не могла, что ее так быстро отодвинут в сторону. Хелен помолчала, пока не убедилась, что может говорить спокойно. «Тогда попрошу следующий документ из каталога». «А почему бы вам не спросить его?» — спросила Патриция, не двигаясь с места. Хелен вздернула подбородок. Какой смысл был в ее строгом воспитании, если она не могла проявить властное достоинство, когда этого требовала ситуация? «Он», — сказала Хелен, — Не помощник мне в этом деле. Губы Патриции сжались в куриную гуску. Она посмотрела на Хелен поверх очков, а та попыталась припомнить, когда последний раз ей кто-нибудь осмеливался смеяться в лицо. А у меня сложилось впечатление, что он был вашим единственным помощником и союзником. Честно говоря, приятно было смотреть, как вы работаете. Хелен через стол посмотрела Патриции в лицо. Двадцать лет она смотрела в это круглое, непроницаемое лицо, И только теперь до нее дошла ужасная мысль, что Патриция припоминает ей прошлое. «Профессор Мартин, — внушительно произнесла Хелен, — принял решение касательно доступа к документам. Я работаю с ними одна». «Жаль», — сказала Патриция. Однако на лице ее не было ни тени жалости. Хелен узнала в ней себя, женщину, которая в равной степени холодна как к другим, так и к себе». И вместо жалости было нечто другое — неподдельный интерес, что давало хоть и слабую возможность установления товарищеских отношений. Хелен впервые пришло в голову, что Патриция ей почти ровесница, и что на ее рабочем столе нет фотографий детей и внуков. «Я всегда думала, что вы — единственный человек в университете, которому чужды эгоистические побуждения», — сказала Патриция, не опуская твердого взгляда голубых глаз. «Вы, возможно, единственный преподаватель искренне преданной работе, а не собственным амбициям». «Хорошо это...» — начала хелен с трудом обретя голос. Но Патриция еще не закончила. «Я терпела его невоспитанность, думаю, что он необходим вам в работе», — продолжала она, причем на ее поджатых губах мелькнула тень злой улыбки. «Хотите, я прямо сейчас конфискую у него запрещенные карандаши или мобильный телефон...» а той канцелярский нож, который наш американский боюскаут упорно таскает с собой. А еще он прячет по карманам авторучки. Хелен повернул голову и увидел за маленьким столом между двумя выступающими книжными шкафами Арона. Его знакомая худощавая фигура склонилась над исписанным толстым пером документом, лежавшим на коричневой подложке. Курчавая голова была опущена, и он кусал кончик карандаша. Даже со спины было заметно, как он напряжен. Хелен поразилась тому облегчению, что она испытала, увидев Аарона. Он приподнял голову, и впервые на его лице не было заметно ни эгоизма, ни враждебности, ничего, кроме какой-то робкой, смиренной растерянности. Взгляды их встретились, затем Аарон снова склонился над работой. Это была его просьба о прощении. Из горла Хелен вырвался Невольный, лающий смех. Лицо Аарона озарила знакомая дерзкая улыбка. Хелен снова повернулась к Патриции, чувствуя, как теплеют щеки. «Кажется», — сказала она, — «я неправильно поняла, кого вы имели в виду». «Да, похоже на то», — на удивление бесстрастно ответила библиотекарь. Оставив Патрицию, Хелен подошла к столу Аарона и заглянула тому через плечо. Он читал текст на португальском. Еврейский вариант, соответственно, шел снизу вверх. «Что нового?» — спросила Хелен, присаживаясь на соседний стул. «Да вот перепроверяю свой перевод», — тихо произнес Аарон. «Кое-что нужно подправить. Но вам следует посмотреть вот на это». Рядом на столе лежала еще одна подложка с другой рукописью. Аарон пододвинул ее ближе к Хелен. «Я получил особое разрешение патриции брать по два документа одновременно». и даже не спрашивайте, как мне это удалось». Он поднес палец к губам, как бы поклявшись молчать. «Мне кажется, она в меня влюблена». «Что-то я в этом сомневаюсь», — отозвалась Хелен. Как заклятым врагам удалось снова стать коллегами? Впрочем, Хелен не была уверена, что это действительно произошло, равно как и в том, к добру ли это. Но она твердо знала, что уж точно сейчас не хотела бы сидеть одна за этим столом. «Я попросил оставить у себя письмо с перекрестным текстом», — сказал Аарон, поскольку побоялся, что до него доберутся чьи-то загребущие руки. «Вы имеете в виду рабочую группу Уилтона?» — осведомилась Хелен, стараясь казаться равнодушной. Неожиданно Аарон повернулся всем телом в сторону Уилтона и его помощников, чтобы никто не усомнился, кого именно он разглядывает. Двое аспирантов мужчин покосились на Аарона, который ответил им улыбкой чеширского кота. Он плюхнулся обратно на свой стул и сказал Хелен, «Просто сборище идиотов». эхо его голоса прокатилось по всему залу хранилища. Небрежно, будто бы никто не слышал его слов, Аарон добавил, «Если быть объективным, конечно». «Это что?» «Американское выражение типа «пусть победит лучший», осведомилась Хелен». «Нет», — отозвался Аарон. Хелен чувствовал на своей спине взгляды, то команда Уилтона пыталась понять, издеваются над ними или просто шутят. Она слабо улыбнулась. Но улыбка продержалась на ее губах недолго. Хелен понимала ситуацию лучше, чем хорохорящийся Аарон. Ведь Джонатан Мартин мог в любой момент ограничить им доступ к документам. А Аарону нужно как-то закрепиться на факультете, и ему не следовало бы сжигать мосты из-за нее. Рано или поздно он и сам догадается. Но пока, во всяком случае, он был с ней. «Так что там еще за документ?» «Вам понравится», — сказал Аарон. С этими словами он пододвинул к Хелен подложку с бумагой. Хелен заметила темные пятна у него под глазами, и Аарон выглядел усталым, юным и искренним. Накануне, хлопнув дверью ее кабинета, он ушел побежденный, огорченный, но все-таки сохранил свой самодовольный вид, что сильно разозлило Хелен. Однако теперь ее поразил подавленный вид Аарона, как у зашедшего в тупик человека, которому осталось лишь обреченно ждать, что же произойдет дальше. Когда он заговорил, голос звучал совсем тихо, как будто его сдерживала какая-то неудача. Помните того Мануэля Галеви, о котором шла речь в перекрестном письме? Так вот, судя по всему, у него случилась ссора с его младшим братом. Вот почему Мануэль искал его. Еще тут есть намеки на причину ссоры. Прежде чем обратиться к лежавшей перед ней рукописи, Хелен на мгновение задержалась. Она никак не могла понять, с чего Аарон решил вместе с ней взойти на эшафот. Неужели ему некуда больше идти? Господи, кажется, у них есть нечто общее.